За гармонистом дело, конечно, не стало. Растягивая инструмент, он сделал круг в присядку. «Захожу я как-то в лес, слышу, кто-то плачет. Сыроежка с валуем, белого собачат. Отрубите руки-ноги и отрежьте мне язык. Не скажу, в какой деревне есть беременный мужик». Сестренка откликнулась. «Я гармошку на окошко, гармониста на кровать». На гармошку алу ленту гармониста целовать?» Не выдержала Антонина Степановна. «Через речку быструю я мосточек выстрою, Ходи, милый, ходи мой, ходи летом и зимой!» И вновь вступила белокурая красавица. «Ах, какая моя мать, не пускает ночью, А я днем пойду, больше наворочаю!» Она повернула лицо к Бунину. Иван Алексеевич, неужто не поддержите? Бунин улыбнулся и притопнул ногой. По деревне ехал с луком, по телеге фигом стукал, по колесам тук-да-тук, да тук, покупайте, бабы, лук. Складно, дружно одобрили гуляющие, словно свой, деревенский. А он и был своим. Иван Алексеевич чувствовал себя Удивительно хорошо среди этих простых российских мужиков и баб. Он вырос среди таких, он говорил их языком, по сердцу ему были их нравы, он понимал их заботы, радости и образ мысли. Провожали его всей компанией с музыкой, с песнями, с шутками. Бунин наставлял молодых. «Хозяйство вести, не бородой трясти». Приходите еще, пожалуйста, — просили молодые, и глаза их светились благодарность. В лучах заходящего солнца ярко искрились в ушах невесты Сережки с чистыми бриллиантами, подарок Буниных, вынутый из тайного свертка на печи. «Какой чудный вечер провел! — счастливым голосом сказал бунин жене, Словно в озерках побывал. Словно мирное время вернулось. Господи, спасибо тебе за то, что я русский. Только в доме умалишённый. Глава первая. Над большевистской Одессой стали сгущаться тучи. В 20 числах июля Деникин перешёл в наступление. 27 июля стало известно о взятии Антоном Ивановичем Константинграда и Искровки, в сорока верстах от Полтавы. В самой Одессе все больше усиливалась разруха. Электричество и воду почти не подавали, у пожарных кранов с ведрами в руках томились тысячные очереди. Быстро разрасталась эпидемия холеры. Голод все жестче сжимал свою коставую руку. По карточкам выдавали скверный хлеб с горохом. Главным продуктом питания стали овощи, но цены на них были астрономические. Мясо, колбаса, масло вспоминались, как сладкий сон. Рабочие чувства и слабость большевиков все более резко выступали с протестами. Забастовки ширились. Председатель чрезвычайного рефтрибунала Ян Гамарник призывал задерживать всех предателей-дезертиров и вообще уничтожать не согласно. Председатель Огубчика Клименко, горячо веря в целительную силу расстрелов, пытался давить еще и на психику. Город покрыли листовки с надрывным призывом. «Опомнитесь! Час последней схватки рабоче-крестьянской власти с золотопогонной армией офицеров, помещиков и фабрикантов Агенты Деникина, потерявшего надежду победить в открытом бою, втисались под видом рабочих на заводы, работающие для военных нужд, и при активной поддержке старых слуг Колчака, правых эсеров, меньшевиков, анархистов и прочих активистов пытаются вызвать волнение среди рабочих, терпящих лишения на почве продовольственного кризиса, и подбивает их. на против советской власти. Избранный губернским съездом Советов Исполнительный комитет настоящим предупреждает всех врагов рабоче-крестьянской власти, что стоя на страже завоеваний социалистической революции, он будет беспощадно карать все выступления против советской власти, от кого бы они ни исходили. Меч красного террора опустится на всех, кто прямо или косвенно вносит смуту в стройные ряды рабочих и крестьян, идущих в последний бой с мировым хищником. Советская власть беспощадно расправляется не только с открытыми врагами рабочих и крестьян, но и с теми, кто, примазавшись к ней, приносит вред делу освобождения рабочих и крестьян. Но помните всегда, что каждый ультиматум, каждое выступление и каждая остановка завода есть предательство ваших братьев, бьющихся на фронтах, есть измена мировому пролетариату. В этот момент не может быть власти другой, кроме власти рабочих и крестьян или власти фабрикантов и помещиков. Не хлеб Но виселица несет вам Деникин. Не обольщайте себя надеждой, что рассерепевшие банды офицеров и чеченцев будут разбирать, кто прав, кто виноват. А помнитесь, пока не поздно. Убы полком призывает вас к пролетарской дисциплине, спокойствию и выдержке. Но приказы уже никто не читал, а если и читали, то понимали наоборот. Все требовали хлеба и долой большевиков. Хлеба не было, большевики были.